661. -е. Матерь Агни-йоги Жить все-таки надо, как бы не выставало сердце против той неизбежности, которой жизнь окружает. И через это надо пройти. Проходить приходится через все, что дается кармой, и проходить без ожесточения, уныния, недовольства и осуждений. Много качеств должен выработать в себе ученик. А так как самому это выполнить трудно, то школа жизни приходит на помощь. Следует лишь понять, что все это на пользу.